«Мы стоим на месте, и ты ничего не можешь сделать? Я могу подождать, пока шар остынет, а потом прочистить его и залить воду». Симони встревоженно огляделся. «Я все еще вижу берег». «Ты, возможно», — сказал Дидактилос. Философ сидел в центре лодки, скрестив руки на трости и производил впечатление старика, которого нечасто выводят на свежий воздух, и который в полной мере наслаждается случайной прогулкой. «Не волнуйся», — успокоил легионер Абедн, одновременно ковыряясь в механизме. «Никто нас здесь не увидит. Меня больше беспокоит винт. Он предназначен двигать воду, а не быть движимым водой». «То есть он все перепутал?» — спросил Симони. «Совсем закрутился», — радостно подхватил Дидактилос. Бруто лежал на корме и смотрел на воду. Рядом с поверхностью проплыл маленький кальмар. «Интересно, что это за существо?» — невольно подумал он. И понял, что это обычный кальмар. Тот же самый моллюск, что вместо скелета у него хрящи, обладает развитой нервной системой и крупными формирующими изображения глазами, похожими на глаза позвоночных животных. Некоторое время это знание висело в передней части его мозга, а потом исчезло. «Ом!» – прошептал Бруто. «Что? Ты что там делаешь?» «Пытаюсь уснуть. Знаешь, черепахи тоже нуждаются в сне». Симони и Бедн склонились над философским двигателем. Бруто уставился на шар. Сфера с радиусом r имеет объем «в», равный четыре третьих пи -р -р -р, а площадь поверхности А — 4 пи -р -р. О боже! — Ну что еще? — раздался недовольный голос черепашки. Дидактилос повернулся лицом к Брути, который судорожно сжал голову ладонями. — Что такое пи? Дидактилос протянул руку, чтобы успокоить Бруту. — А в чем дело? — в ответ спросил Ом. — Не знаю, — Просто слова. Я не знаю, что написано в книгах. Я не умею читать. «Здоровый сон жизненно необходим», — нравоучительно изрек Ом. «Здоровый сон — здоровый панцирь». Бруто опустился на колени в качающейся на волнах лодке. Он чувствовал себя домовладельцем, неожиданно вернувшимся домой и заставшим там толпу незнакомцев. Они были в каждой комнате, однако ничем ему не угрожали, просто заполняли пространство своим присутствием. Книги вытекают. «Не могу понять, как такое может случиться», — пожал плечами Дидактилус. «Ты сам говорил, что просто смотрел на них. Ты их не читал и не знаешь, что в них написано. Зато они знают, что в них написано. Послушай, это всего лишь книги из рода книг» попытался успокоить его дидактилос. Они даже не волшебные. бедно стал бы гением, если бы был способен узнать содержание книг, просто взглянув на них. «Что с ним такое?» поинтересовался Симони. «Решил, что слишком много знает». «Нет, я ничего не знаю, то есть по-настоящему не знаю», завопил Бруто. «Я просто вспомнил, что у кальмаров внутренняя хрящевая опора». — Да, чую, грядут неприятности, — хмыкнул Симони. — Ха! Эти жрецы! Безумны почти все, по крайней мере, большинство. — Нет, я просто не знаю, что означает хрящевой. — Это соединительная ткань скелета, — пояснил дидактилус. — Представь себе кости и кожу одновременно. Симони опять хмыкнул. — Ну и ну! «Как ты недавно сказал, век живи, век учись!» «И наоборот», — согласился Дидактилос. «Наоборот?» «Философия», — пояснил Дидактилос. «Садись, мой мальчик, ты раскачиваешь лодку. Мы и так перегружены!» «Ее плавучесть обеспечивается силой, равной весу вытесненной жидкости», — вяло пробормотал Брута. «Хм! Только я не знаю, что такое плавучесть!» Бедн распрямился над сферой. «Можем отправляться в путь, — сказал он. — Только нужно залить сюда воду. Ничего, если я воспользуюсь твоим шлемом, сержант». «И мы снова поплывем?» «Мы начнем вырабатывать пар», — поправил Бедн и вытер руки об тогу.